«Его высочество Родерик де Лаэрд Галрат, наследный принц Этерстана, с супругой ее высочеством Рассаманта Анаиз Эдельмейрой Этель, принцессой Этерстана и Вальдеи». Я вздрогнула. Не ожидала как-то, что на тихом семейном ужине сработает официальное магическое оповещение. Вроде ведь планировали обойтись без церемоний, по-родственному. Да и мои новый титул и положения, прилюдно озвученные впервые, при осознании произошедшего, повлекли нервный озноб. Законная супруга наследного принца Этерстана... Неужели я и в самом деле сегодня вышла замуж за Делаэрта? Это не сон, не навеенная иллюзия и не розыгрыш? Я принцесса Этерстана? Я... третьего в мире по размеру и мощи государства, а если дать волю авирским амбициям и инстинктам принца, то в ближайшем будущем и первого. Нежданно, негаданно и не имея на это, собственно, никаких прав. «Бабуля, я хожу по самой грани!» «Умоляю, один твой знак, и я всё прекращу!» «Открою Сиделаэрту!» Отмени ужин с его родителями, откажусь от коронации. Подай мне знак, мэйра, не поступай так со мной, с нами. Появись же, мэйра, тебя побери, ты нужна мне. Делаэрт, как всегда чутко отловив мое настроение, накрыл пальцы теплой твердой рукой и легонько сжал. «Моя дорогая». Тихо и ободряюще сказал он, всё будет хорошо». «Ну, это вряд ли. Не после того, как я признаюсь тебе, что...» Эрта, голос бессмертной Вирры прозвучал в моей голове так отчетливо, словно она стояла прямо передо мной. «Э-э...» Ну, она и стояла. Проявилась мгновенно в полный рост. «Но не впереди, а справа от меня». Запрещенный прием вообще-то произносить мое девятое имя. Знает же, что в этом случае ослушаться я не посмею. Не получится просто. Так работает связь правящей династии Вальдеи с бессмертными. В общем, все, что могла, это посмотреть на Мэйру. А Мэйра точно так же пристально и выразительно смотрела на меня. Так мы играли в гляделки несколько томительных секунд. Делаэрт будучи то ли сильным магом-эмпатом, то ли заинтересованным во мне и оттого внимательным мужчиной, меня не торопил. Стоял, не проявляя беспокойства или недовольства задержкой, и лишь пальцы мне успокаивающе поглаживал. Я вздохнула. «Понятно же, что в поединке с бессмертной Виррой проиграю». Мэйра кивнула одобрительно и позволила себе чуть-чуть улыбнуться — Добавила в улыбку немного мягкости и капельку родственных чувств. И глазами так в сторону открытой двери повела, типа топая на иск королю и королеве. А чтобы у меня никаких сомнений насчет ее позиции не осталось, бабуля прижала указательный палец к губам, приказывая молчать. «Ясно», — дернула бровью с усталым раздражением. «Продолжаем обманывать». Наверное, бессмертным с их сверхзнанием видна картина целиком, и мне надо просто довериться и смириться. Есть, конечно, вариант, что божественные управители нашего мира и сами большие интриганы, и не прочь поиграть для собственного удовольствия. Но кому мне еще доверять, если не собственной прабабушке? С того дня, как лишилась семьи, но обрела божественную бабулю, я всегда ощущала её присутствие. и поддержку. Хотя Мейра редко баловала меня прямым вмешательством, предоставляя устраивать свою жизнь самостоятельно, но в одном я была уверена точно: великая Магиня всегда действует в моих интересах. Ну, так как она их себе представляет. И это в первую очередь интересы династии Этель. Моя дорогая Негромким голосом вернул меня в реальность Делаэрт. «Я готова», — сказала и, постаравшись, выдала вполне убедительную улыбку. «Идем». «Я никому не доверяю, кроме единственной оставшейся у меня родственницы, великой пресветлой мэйры. Так что, когда наследный принц повел меня в малую королевскую столовую, я безропотно пошла вместе с ним». Семья была в сборе. Подумала. И тут же хмыкнула иронически. Семья Галрадов, я имею в виду. Как-то самоуверенно и преждевременно объединять меня с ними. Так вот, Галрады уже ждали в малой столовой. Даже таран не смог переплюнуть нас в опоздание. А может, он вообще пришел вовремя? Не знаю. Король Родерик Фердинанд... и младший принц поднялись при моем появлении, и я благодарно кивнула в ответ на этот галантный жест. «Ваше Высочество!» — взял слово Его Величество, неотрывно и внимательно глядя на меня. «Мы рады приветствовать вас в Итерстане и в нашей семье. Добро пожаловать!» Он перевел взгляд на старшего сына и с улыбкой добавил. «Поздравляю с бракосочетанием!» Ваше Высочество. Это счастливый день для Итерстана и всех нас. Эмоции короля были мне понятны, он их и не скрывал. По отношению ко мне Родерик Фердинанд был полон задумчивого, но, в общем-то, доброжелательного любопытства. Брак старшего сына Авира и провозглашение его наследником укреплял Этерстан и давал тому совершенно другие перспективы развития. чем если бы в будущем королем стал магически нулевой Атаран. Я вежливо сделала неглубокий реверанс, тщательно соблюдая баланс между уважением к высокому положению Родерика Фердинанда и моей причастностью к его семье. «Ваше Высочество!» Королева Мариса Ланелла послала мне вполне приятную и искреннюю улыбку. «Счастливо, наконец, по-настоящему познакомиться с вами!» Добро пожаловать в семью. Ну, да, ведь я теперь не кукла, а последняя представительница древней правящей династии, и к тому же на одну восьмую Вирра. Как мне доходчиво объяснил еще Лир Термонт в Сигуле, такой брак устроит даже самых взыскательных мам и пап. Благодарю, Ваше Величество. Я сочла нужным... продемонстрировать слегка подзабытые навыки придворного общения и сделала перед венциносной чтой глубокий церемониальный реверанс. «Высоко ценю вашу теплоту и гостеприимство». Мои слова были продиктованы как воспитанием, так и подлинным чувством. Переживала, что ее величество ревниво отнесется к потере от Арана вместо первого наследника. «Ну, он же ее любимчик». А тут нет, интересы государства превыше всего, и Мариса Лунелла повела себя в этой ситуации достойно, восприняв все как королева, а не как мать. Ее и Величество кивнуло милостиво и перевела сияющие глаза на де лаэрта. Ваше Высочество, мои поздравления! Тут она заметила отсутствие перчаток у принца и осеклась. Делаэрт наслаждался моментом. Будучи эмпатом, я это чувствовала прямо так и всей кожей. Ему безумно нравилось представлять свою супругу родителям. И кроме того, судя по исходящим от него эманациям, перчатки на столе он забыл совсем не случайно. Вернее, вообще не забыл, а намеренно оставил. И теперь вкушал эмоции окружающих. «Мэйра». Я прикусила губу, скрывая улыбку. Дел в своем репертуаре опять жаждет всех шокировать и провоцировать. Ну и в чем-то я его понимала. Иногда хочется побыть самим собой, настоящим. А кто не согласен, это его или ее проблемы. У всех членов королевской семьи специальные защитные амулеты. Так что серьезной опасности Дэлла не представляет. если его не злить, конечно. «Ваше высочество!» Королева справилась с потрясением, и голос ее зазвенел. «Вы забыли перчатки. Прикажите немедленно послать за ними». «Не нужно!» Небрежно, но непререкаемо ответил наследный принц. «Не нужно, и все, ничего не объясняя и не извиняясь. Мэйра!» «Я им залюбовалась, честное слово». Круглые голубые глаза Марисы Лунеллы стали еще круглее, и она замерла на минуточку, подыскивая правильные слова то ли для выражения своих эмоций, то ли для убеждения наследника все-таки воспользоваться под надоевшим тому предметом гардероба. Возникшей заминкой очень кстати воспользовался Атаран, шагнул вперед, и порывисто обнял старшего принца. «Брат, поздравляю! От всего сердца!» А таран похлопал наследника по спине, и тот, хоть и не подал виду, был тронут таким искренним проявлением родственных чувств. «Сестричка!» — младший галарад приглашающе распахнул мне объятия, и, не дожидаясь реакции, сам же меня в них заключил, интимно шепнув в щеку. «Рад, что ты теперь с нами, Анаиз!» А вот эти объятия наследному принцу не понравились. Совсем. Тут даже магом-эмпатом быть не надо. И от старательности, с которой Делаэрт поддерживал свой эмоционально-магический фон нейтральным, мне стало весело. «А что? Я же девушка. И красивая». «Братик». Ласково прошелестела ответ на щеку младшего принца и заметила, как почерневший взгляд Делаэрта метнулся к... — Нет, не ко мне, а к Атарану. — Мэйра, поверить не могу. Неужели в самом деле я для него по одну сторону, а весь мир по другую? — И он никогда, никогда не разозлится на меня даже в мыслях. Я мягко отстранилась от не спешившего делать это от Арана, подавив усмешку при проскользнувшей на задворках сознании мысли, что королевская семья радуется мне, а поздравляет с браком Деллаэрта. Подозревают, что брак — сугубая инициатива наследника? Или точно это знают? «Давайте ужинать», — спас ситуацию король, понаблюдав за обиженно-негодующей и немного напуганной королевой, поплывшим отараном и напрягшимся наследником. Как выглядела в его глазах я, мне неведомо. Наверное, как обычно я выгляжу. Ироничной и критичной, и самую чуточку растроганной, поверившей на один вечер, что у меня есть семья, пусть даже это своеобразные голорады. Я посмотрела на наследного принца, выделив его взглядом. сообщая ему, что благодарна за то, что ввел меня в свою семью, но что не стану лукавить. Их мнение и наполовину не так важно для меня, как его. И от этого взгляда древняя тьма в его глазах дрогнула и, огладив меня любовно и понимающе усмехнувшись, исчезла. «Прошу к столу, моя дорогая». Ужин прошел вполне прилично, без излишней спешки, с легкими светскими репликами о приятной летней погоде и рекомендациями по специально приготовленным национальным блюдам, без расспросов о прошедшей в межмире церемонии бракосочетания и уточнения обстоятельств, внезапно приведших к этому счастливому событию. Ни один из Галрадов и словом не упомянул о моем предыдущем кукольном визите в Итерстан, и не высказал удивления или критики по этому поводу. А также никто не намекнул на завтрашнее грандиозное событие, не потребовал от меня выполнения каких-либо обязательств и не дал ценных советов. То ли проявляли превосходное воспитание, семья-то все-таки королевская, и гостеприимство, то ли всецело полагались в последних вопросах на Делаэрто, В любом случае ужин скользкими разговорами портить не стали. А таран, правда, вздрагивал, когда его взгляд падал на открытые руки брата. Да королева недовольно хмурилась от того же. Но король и наследник делали вид, что ничего особенного не происходит. Так что эту тему больше не поднимали. А вот когда с едой было покончено, все дружно и слаженно переместились в гостевую часть комнаты, на мягкие удобные кресла, полукругом составленные у невысокого стола из ажурного эверейского мрамора, чтобы выпить чашечку травяного чая или рюмку крепкой итарстанской настойки. Мэйра. Я бы, конечно, предпочла настойку, так как подозревала, что вот теперь-то и настало время допросов, то есть расспросов. С ностальгией припомнились любимый напиток магистра Рейдентана «Долина магов», и гордость коллекции Амира — «Черный смерч». В общем, хотелось как-то повнушительнее поддержать себя перед новым испытанием. Ведь уклониться от милых семейных посиделок не было никакой возможности. Формально трапеза еще не завершилась, и покинуть столовую до традиционного заключительного распития напитков было бы грубым нарушением этикета — К тому же ужин в кругу семьи, надо полагать, обязательно включает в себя и неформальное общение. Так что организм настойчиво просил настойки, даже клянчил. Но я же первый день принцесса Айтерстана, и теперь, когда настало время ознакомительной беседы, на меня смотрели четверо галрадов. Король — выжидающий и чуть испытывающий, а таран — с любопытством. «Делаэрт» с гордостью и неприкрытым любованием. А мама? Мама с неясными для меня, хорошо замаскированными светским самообладанием чувствами. Так что я едва слышно вздохнула и выбрала освежающий напиток из аморалов. Аморалис. Ну, я календусские фрукты тоже люблю. Нервов они, конечно, не успокоят, «Ну, хотя бы гастрономическое удовольствие доставят». Мы разместились по креслам. Поскольку их поставили ровно по количеству присутствующих, толкотни заминки не произошло. Единственное, наследник решил выделиться, и, подхватив свой бокал с чем-то по виду явно не сладким напитком из аморалов, непринужденно встал за моей спиной. «Мэйра, он бы еще на подлокотник кресла сел!» «Ваше Высочество!» — подала голос королева. «Ваше Величество!» — приподнял бровь Делаэрт. И мари Лунелли пришлось пояснить свою мысль. «Вы не хотели бы занять свое кресло?» С едва заметным раздражением спросила мама. «Нет, спасибо!» — вежливо откликнулся Делаэрт. «Мне удобно так!» «А мне нет!» — чуть не воскликнула я. Только в самый последний момент прикусила язык. Вот честное слово, не думала, что когда-нибудь буду солидарна с ее величеством королевой. Я и так нервничаю. А тут мой новоиспеченный и как бы не совсем законный муж кружится надо мной, как... как авир над несчастной беззащитной жертвой. Я хмыкнула. «Ну, если убрать беззащитную...» то ситуация как раз такой и будет. Качнула головой, покосившись на Делаэрта. То занял позицию за моим креслом и уходить не собирался. Наоборот, то облокачивался на высокую спинку, то ласково касался попеременно моих волос, руки и открытого плеча. Забрал услуги бокал с моим напитком и самолично мне преподнес – при этом намеренно задержав голые пальцы на моей коже. Я поблагодарила вежливой улыбкой и поспешно пригубила аморалис, вскрывая эмоции. Но у меня на все эти кружения и касания имелись три предположения. Первое, самое простое, ему нравится меня трогать. Второе, он чувствует мое напряжение и поступает так, чтобы меня ободрить и поддержать. Вот даже физически беспрестанно это демонстрирует. Первые две версии весьма лестные для меня, а вот третья, как озарение, пришла ко мне последней, когда я подняла глаза от бокала и заметила, в какую отрыбь вгоняет правящую семью каждое прикосновение Делаэрта к моей голой коже, даже короля, хотя тот владел собой лучше всех. «Ох, ну да». Я непроизвольно сжала посильнее ножку бокала, тот качнулся, и Аморалис едва не выплеснулся через край. Делаэрджи убийственный, и контакт с ним любому человеку наносит вред. Наследник уже показывал, что со мной это не так, когда представлял семье семьей двору как свою невесту. Но тогда это была пара мимолетных касаний, Да и, наверное, многие продолжали считать меня магическим творением мастера-кукольника, а не живой девушкой. Увидеть собственными глазами в непосредственной близости, как смертоносный Авир увивается вокруг неволшебной куклы, а вполне реальной принцессы Вальдеи, а та, вся такая без амулетов, защитных доспехов или хотя бы магически пропитанной одежды, в ответ всего лишь спокойно улыбается – Это потрясение. Им нужно время, чтобы поверить. Моя дорогая. Делаэрт с беспокойством наклонился ко мне, легонько сжав оголенное плечо и непринужденно оставив на нем свою руку. Королева издала приглушенное восклицание и чуть заметно дернулась, словно хотела остановить или прогнать от меня наследника. Я даже растрогалась. Ну... Но... Она же это... спасти меня хотела от Авира. И так немаленькие глаза Тарана вылезли из орбит, и он не спускал с моего плеча завраженного взгляда. «Мэйра, мне показалось даже, что принц начал вести мысленный на отсчет, чтобы точно засечь, через какое время я начну зеленеть, трястись, заваливаться на бок и покрываться отвратительного вида пятнами». «Одна секунда, две, три...» «Так что последнее мое предположение. Далаэрт хотел покрасоваться перед родственниками, ну и пощекотать им нервы заодно. Он же ничего не делает просто так». «Ваше Высочество!» — кашлянув, сказал король, прерывая затянувшуюся мизансцену и отвлекая всеобщее внимание от моего плеча. «Мы о вас совсем ничего не знаем». «Да-да», — воспрянула королева, справившись с шоком. «Расскажите нам о себе, пожалуйста». «Отаран!» — едва слышно одернула она младшего сына, и тот медленно моргнул, выходя из транса. «Да-да», — заторможенно поддержал маму его высочество и бросил еще один, надо полагать, контрольный, взгляд на мое плечо. «Ну...» «Вдруг моя кожа под пальцами Дела Эрта все-таки почернеет или провалится?» Я не видела лица наследного принца. Наверное, оно было непроницаемо. Но зато отлично чувствовала его настроение, которое он и не собирался от меня скрывать. Делл был доволен. «Да что там, он ликовал. Приятно, должно быть, вот так шокировать семейку». «Ну, в общем-то, я его понимала». И не сердилась за эти, возможно, нарочитые прикосновения, утверждающие его права на меня и показывающие нашу, как бы это выразиться, полную совместимость. Думаю, для объяснения его поведения подходили все три версии, и догадываюсь, что это нормально. Не знаю, что бы я сама чувствовала, проведя двадцать с лишним, сколько ему, кстати, лет без тактильных контактов. Без ощущения тепла и гладкости человеческой кожи. Без сколько-нибудь продолжительных, крепких, а главное, безопасных объятий. Без ответной, открытой и неторопливой ласки. Мэйра, то, что он не свихнулся, уже чудо. э в смысле, не свихнулся окончательно. «Анаиз, нам хочется узнать тебя лучше». Развернул свою мысль о Таран, с сожалением оторвав взгляд от моего декольте. То ли, наконец, догадался, что никаких метаморфоз со мной не произойдет, то ли овладел собой и вспомнил о светском воспитании. «Моя дорогая», — обронил Делаэрт, тоном намекая, что я совсем не обязана вступать в разговор. но почему бы и нет?» Теплый и терстанский ветер, напоенный запахом цветущего партианника, врывался в открытые настежь окна, обегал сидящих в креслах людей и едва-едва, то игриво, то ласково, шевелил волосы, шепча что-то на своем стихийном языке. Лиловые сумерки незаметно перешли в насыщенно синий вечер, и поскольку никто не приказал маги-светильнику зажечься, Очертания окружающих вскоре потеряли ясность, а вместе с ней поплыла и реальность, снимая давно и надежно поставленные щиты и погружая в воспоминания. В атмосфере неожиданного покоя и иллюзорного родства, вызванного в общем-то просто очарованием летнего вечера без освещения, я негромко заговорила. Долина роз особенно хороша ранним утром. Эйталь — ветер рассвета, стремительный и легкий, проносится над бесконечными рядами белосеребряных роз, наполняя насыщенный изумительными ароматами воздух, переливчато нежным звоном. Этот звон никогда не бывает грустным. Несмотря на свою нежность и слабость, он всегда радостен, и преисполнен торжества. Это радость новому дню, торжеству жизни, гармонии и красоты. Раз в сезон вся Вальдея просыпается с позаранку и выходит встречать новый день, наслаждаясь видом и триумфом встающего солнца, метр за метром, расцвечивающего волшебную долину. Подставляет лица задорному Эйдалю вдыхает умопомрачительный запах, любуются, как покачиваются бутоны и раскрываются прозрачные тонкие лепестки самых прекрасных цветов на свете. Каждый ребенок в пять лет высаживает свою первую розу и старательно ухаживает за ней. Этот большой для всей страны праздник так и называется «День первой розы». Раз в год – Собранные в долине пятилетки проходят инициацию, прикасаясь к магической силе Вальдеи и ее чистой красоте, воплощенной в серебряном цветке. Это также день взросления, момент, с которого ты учишься заботиться о других и нести за них ответственность. Я помолчала, глядя невидящими глазами в окно королевской столовой. Долину с трех сторон окружают синие горы Эльмера, и в одной из них спрятан волшебный рудник, в другой — восхитительные водопады, а на третьей красуется древний лес Тиоль. Нет ничего лучше, как промчаться ранним утром на скакуне через долину, спуститься к серебряному руднику, здороваясь с его магией, зачерпнуть вкуснейшей ледяной воды из горного ручья — взобраться на самую высокую гору, проехав через кивающий тебе Тиоль, и охватить взглядом всю страну с другой стороны. Прекрасные сады роз, разноцветную россыпь аккуратных домиков и в их центре белоснежный с двумя устремившимися в небо серебряными башнями королевский дворец. Я заглянула в свой бокал и добавила. «Вальдые!» «Делают вкуснейшее варенье из роз и даже ставят вино. Очень легкое, будоражащее, с едва уловимыми цветочными нотками. От него хочется смеяться и танцевать всю ночь». Вернула на стол бокал с внезапно показавшимся безвкусным аморалисом и решительно хлопнула в ладоши, приказав маги-светильнику вспыхнуть. «Все это очень интересно!» Нарушила тишину королева. «Но вы так ничего и не рассказали о себе!» Мариса Лунелла старательно пригасила вежливой полуулыбкой, прозвучавшей в голосе недоумение и недовольство. «Она рассказала», — возразил наследный принц. «Я обернулась и встретилась с прямым, задумчивым взглядом черных глаз. Чуть наклонила голову благодаря. «Я рассказала». И он это понял. Стоит мне закрыть глаза, я вижу Вальдею. Стоит взять в руки серебряную вещицу, я вспоминаю Вальдею. Стоит вдохнуть аромат любых цветов, и я обязательно сравню их с прославленными розами. Нет для меня высшей ценности, чем моя страна. Это и есть мое сердце». Страна, с которой я себя не разделяю с тех самых пор, как посадила свою первую розу детскими еще неумелыми ручонками. Я хотела бы отдохнуть перед завтрашним событием. Поднялась, не дожидаясь каких-нибудь комментариев. Конечно, моя дорогая. Наследник тут же встал рядом со мной и галантно предложил опереться локоть. э э Это я, вообще-то, спрашивала у королевской четы разрешение удалиться. Но Далаэрт опять все взял в свои руки, хотя его внимательность ко мне не могла не радовать. «Спасибо за беседу, Ваше Высочество», — взял слово король, намекая, что главный здесь все-таки он. «Были рады с вами познакомиться». «Мы так и не познакомились», — едва слышно прошелестело Ее Величество — но, подчиняясь мужу, медленно качнула головой, прощаясь. «Благодарю за приятный вечер. Я сделала глубокий реверанс королю и королеве и легкий книгсин, а тарану, который тоже встал и воспитанным не поклонился». Наследный принц ни с кем раскланиваться не стал. То ли не держал такого в привычках, то ли решил обойтись по родственному, без церемонии, кивнул коротко и вывел меня из малой столовой. Едва мы переступили порог, Делаэрт сотворил портал и перенес к самым дверям в мои покои. Мэйра. Ну вот уже устала завидовать его выдающимся способностям портальщика. Мне о такой легкости виртуозности мечтать и мечтать. Особенно... припомнилась вдруг о блокировке, наложенной тем же принцем на мои апартаменты. Я нахмурилась. «Моя дорогая!» Делерт отловил перемену и ласково коснулся моей талии. Я собиралась честно высказать все, что думаю о тиранических замашках Авера, когда почувствовала перемену и в нем. «Хочу принести извинения, Анаис!» медленно заговорил наследный принц, вглядываясь в меня темными глазищами, и я удивленно моргнула. «Мэйра, неужели отменит блокировку?» «Я был сосредоточен на своих желаниях и недостаточно внимателен к тебе», продолжал Делаэрт, вгоняя меня в ступор. «Мне следовало давно разобраться в том, что в конце концов произошло с Вальдеей, как это исправить». не довольствоваться слухами и общими данными, а прояснить этот момент раз и навсегда. Я вздрогнула от неожиданности и отступила. «Ты скрываешь подробности, значит, у тебя есть на то причины», взвешенно сказал принц и, осторожно взяв мою руку, поднес к губам. «Обещаю тебе, моя дорогая, что после коронации, когда мы уже сможем покидать столицу...» Мы решим вопрос с твоей страной». Я сглотнула. «Неужели он меня услышал?» «Спасибо», — тихо ответила, и Делаэрд запечатлел на моих пальцах пылкий поцелуй. «Я тут подумал», — хмыкнул принц. «Раз был таким невнимательным, вдруг упустил еще что-то. У тебя есть какие-нибудь пожелания или просьбы, Анаис? Может, по завтрашней церемонии». «О, отличная мысль!» Я оживилась и озвучила свою просьбу. Идеально очерченные брови наследника приподнялись, и он сказал задумчиво, «Это необычная просьба, но, разумеется, я выполню ее, чтобы сделать тебе приятное». «Не только мне!» вклинилась я с уточнениями. «Тебе, моя дорогая!» Деллаэрт выделил тоном местоимения – «Только тебе!» Он постоял, помолчал минутку, словно предоставляя мне время оценить как сказанное, так и многозначительность и проникновенность тона, и слегка поклонившись, направился к своим комнатам.